Глава 8. Ловцы ловцов. Вилк подобного не ожидал. Сканировщики не зря ели свой хлеб. Когда конвою нужно было решить, по какому из нескольких путей предстоит идти, вперед выходили малые корабли их необычного флота. Быстрые и маневренные кораблики, экипаж которых в большинстве случаев состоял всего из одного человека, резво бросались вперед, разведывая на одну, две, а то и на три системы по пути. Сейчас флот малых кораблей разделился, разошелся по трем возможным направлениям следования каравана. Логика, конечно, в этом была. Сканировщикам намного проще уйти от возможной пиратской ловушки, чем здоровенным крейсером охранения и тем более неповоротливому транспорту. Сканировщики пробивали весь путь вплоть до разветвления, и в каждой пройденной ими системе оставалось несколько кораблей, видимо, продолжавших сканировать пространство и готовых в любой момент засечь противника и сообщить об этом на основные суда, дабы те не попали в ловушку». Очень скоро разведчики должны были оказаться и в той системе, где Вилк задумал устроить ту самую ловушку. То, что его флот будет обнаружен, он не сомневался. Все-таки сканировщики — это не пираты раздолбаи, не обычные гражданские и даже не военные. От того, насколько качественно они проверяют систему, порой зависела их собственная жизнь. Поэтому следовало что-то думать. Решение было простым до безобразия. Для того, чтобы корабли не засекли, их нужно выключить. Хотя и, конечно, существовала высокая вероятность того, что сканировщики, обнаружив крупные скопления неизвестных объектов, выполненных из металлов, забьют тревогу сразу. Либо, будучи людьми крайне любопытными и, как ни крути жадными, решат проверить обнаруженные странные сигнатуры. Кто знает, может, там найдется что-то ценное. Значит, самое простое решение, которое было бы лучшим в случае, если флот «Брабант» собирался воевать против обычных военных гражданских пиратов или таких же наемников, здесь совершенно не годилось. Но все же Вилк прошел долгий путь от аристократа-изгнанника до адмирала флота наемников. У него были и богатый опыт, и масса знаний в самых разных областях в том числе и как профессионального сканировщика, коим ему пришлось поработать много лет назад и на протяжении долгих месяцев, пока «Фортуна» наконец не осчастливила его своим подарком, позволив создать собственное военное подразделение, со временем, благодаря упорству и уму самого «Вилга», превратившееся в сегодняшний огромный флот. Именно поэтому многие корабли «Брабанта» сейчас находились далеко за пределами системы, далеко от планет и других объектов, на безопасном расстоянии от зоны покрытия сканировочного оборудования старателей. Всего несколько кораблей находились в самой системе. Четыре фрегата и три звена истребителей, замерших возле пока не работающих стазис-сетей. Их задачей было держать пойманные крейсеры и транспорт конвоя до тех пор, пока на точку не прыгнут остальные корабли флота. Еще два корабля находились в режиме готовности прыгнуть к вратам из центра системы сразу по команде. Их задачей было стать на вратах соседних систем, не пуская другие корабли сюда, пока будет идти процесс захвата конвоя. Одним из этих кораблей был легкий крейсер «Новое начало», тот самый бывший пиратский звездолет, захваченный новичком выскочкой «Демидом». По уму Вилгу следовало как раз этот корабль оставить возле стазис-сети, которая должна была остановить и удерживать транспорт. Однако Вилк не доверял новичку и справедливо полагал, что тот вновь может воспользоваться ситуацией и выкинуть фортель. «Нет, что новое начало объявит транспорт своим единоличным призом, он не думал. Слишком нагло и тупо. демит на подобное не пойдет» поймет, что это моментально испортит к нему отношение ветеранов-наемников. значит, Вилк сможет сделать с ним все, что захочет, не боясь бунта собственных подчиненных. Но вот то, что новичок может придумать какую-то иную пакость, Вилк не сомневался и решил подстраховаться. Задачей нового начала было перекрытие ворот, расположенных после системы ловушки, ведущих из этой системы ближе к обитаемым мирам. Крейсер новичка должен был отсечь сканировщиков, успевших добраться сюда, не пустить их обратно, а кроме того, новое начало должен был встретить союзников, тот самый системный флот кадарцев. Именно для этих целей на борту легкого крейсера сейчас находились Стефон, покинувший свое пламя, и «Термо». Первый должен был от лица Вилга вести переговоры с союзниками, а вторая должна была проверить кадарцев на честность. «Если они что-то задумали, что-то такое, что может навредить Брабанту и самому Вилгу, термос может это предвидеть и предупредит хозяина Вилга». «Первые корабли-разведчики уже в системе», — доложил оператор пространства, отслеживающий все движение в системе. «Пламя был практически полностью выключен, однако сканирующее оборудование работало в полную мощность». Вилк приказал разбросать по системе и возле врат сканировочные буи, с которых оператор исчитывал всю информацию, при этом сам оставаясь вне зоны действия сканеров противника. «Сколько их?» — спросил Вилк. «Шесть кораблей», — сообщил оператор. «Начинают разгон в сторону ближайшей планеты. Один отлетает в другую сторону». В его голосе засквозило удивление, почему сканировщики не прыгают напрямую к воротам в следующую систему. А вилка лишь ухмыльнулся. В отличие от оператора, он прекрасно знал, почему. Сканировщики — народ опасливый, только самые ленивые и неопытные проходят систему напрямую. Зачастую такие и живут недолго. Опытные сканировщики никогда так не пойдут. Они всегда боятся, что могут нарваться на пиратов, которые очень любят расставлять стазис-сети. А стазис-сети как раз где-то по прямой линии, соединяющие врата между собой. Вот только Вилк это прекрасно знал, поэтому свои сети он как раз и выставил между вратами входа и ближайшей планетой, чем вызвал недоумение у старших офицеров своего флота». Конечно, была вероятность, что конвой не следует привычкам сканировщиков и пойдет напрямую, как только разведчики сообщат ему, что противников в секторе не обнаружено. На такой случай Вилк тоже подстраховался. Возле самых ворот, ведущих в следующую систему, были расположены целых три стазис-сети, которые должны были активироваться по очереди, не дав транспорту дойти до врат. Это был запасной вариант на самый крайний случай, если конвой все же пойдет напрямую или сможет выйти из ловушки, имеющейся возле планеты. Сам Вилк не сомневался, что конвой застрянет именно там, возле планеты, однако решил подстраховаться, тем самым успокоив своих офицеров. Да и для собственного спокойствия так стоило сделать, не следовало считать себя самым умным. Как много хитроумных планов провалилось только потому, что противник оказался хитрее или более непредсказуем. Становиться примером такового Вилк не собирался. Разведчики на планете. 4 берут разгон к воротам, один остался у поверхности. Что ж, это было предсказуемо. Сканировщик вряд ли засек обесточенные корабли с выключенными генераторами и не обнаружил еще не развернутую стазис-сеть. Скорее всего, разведчик остался дежурить на контрольной точке и не более того, как, кстати, и еще один кораблик, который сейчас вертится возле врат в предыдущую систему, откуда и должен был вскоре появиться конвой. «Сканировщики возле врат», — сообщил оператор. «Отлично! Как только они уйдут, начинаем», — приказал Вилк. «А они не всполошатся?» — спросил оператор. «Всполошаться. Но, как я понимаю, конвой уже подходит к воротам, чтобы прыгнуть к нам. А в следующей от нас системе прямо возле врат висит новое начало, которое точно всполошит разведчиков. Особенно, когда не позволит им приблизиться к вратам, чтобы прыгнуть назад. Но ведь и конвой может развернуться. Это не точно. Одиночный легкий крейсер их вряд ли испугает». «А если...» «Хватит вопросов, капрал, занимайтесь своим делом», — благодушное настроение покинуло Вилга. Отвечать на вопросы низшего чина ему надоело, да и сосредоточиться нужно было на предстоящем, а не отвлекаться по мелочам, разжевывая каждый бестолычи все свои решения и обоснования для них». Зря он вообще все это начал. Многие наемники знали, что когда их командир в хорошем настроении, можно узнать у него массу интересного касательно тактики и стратегии ведения боя между космическими кораблями. Однако если командир выразил неудовольствие, демократия заканчивалась. И стоит заткнуться, иначе последует суровое наказание. Вот и оператор проглотил свой очередной вопрос и полностью погрузился в экран сканировочного терминала. «Крейсеры и транспорт вошли в систему», — тут же доложил он. «Начали разгон на... планету». Вилк даже дышать перестал, пока оператор не произнес этого слова. До последнего момента он мучился сомнениями. Правильно ему подсказал опыт, действительно ли конвой пойдет так же, как и рядовые сканировщики. Похоже, на транспорте или на одном из крейсеров находился кто-то из сканировщиков, который и заставлял большие корабли действовать по привычной старателям схеме. «Вот и отлично!» «Прыгнули!» — облегченно выдохнул оператор. «Ловушка-1! Активация! Корабли-ловушки-1! Активация!» Тут же принялся раздавать приказы Вилк. «Возмездие! Занять точку возле врат предыдущей системы! Никого не пускать сюда и не выпускать отсюда!» Флот Брабант начал пробуждаться. Первым очнулся возмездие, тут же бросившийся к вратам, из которых пришел конвой. За те три минуты, пока транспорт и его охрана были в варп-прыжке, возмездие успел появиться возле врат, одним залпом уничтожил сканировщика, дежурившего возле них, и ушел в предыдущую систему. Его задачей было не дать проникнуть сюда тем из старателей, кто следовал за конвоем, отслеживая возможный хвост». Стазис-сеть возле планеты активировалась, а фрегаты и истребители флота «Брабант», находившиеся вне пределов сети, пробудились. Они стояли всего в нескольких километрах от края, от точки, до которой Стазис-эффект мог действовать. Их задачей было начать торможение конвоя тогда, когда Стазис-сеть отработает, и ее аккумуляторы истощатся. С этой ловушкой Вилк заморочился и использовал приемы того новичка — Демида. Конвой и сканировщики наверняка начнут вести огонь по фрегатам, думая, что именно те и являются ловцами. На самом деле все истребители на ловушке-1 были оснащены стазис-пульсарами, и именно они должны были задержать конвой до прибытия основных сил флота «Брабант». Фрегаты же должны были начать отстрел мелких кораблей-сканировщиков. Подобный подход был проверен на тактическом симуляторе. Сканировщики должны были начать обстрел истребителей так, как фрегаты были им не по зубам, а истребители, которые в теории могли нанести вред сканировщикам, на деле не будут отвлекаться и будут выполнять совсем другую задачу. Фрегаты же как раз и разберутся с мелкими кораблями. С их огневой мощью сделать это будет вопросом нескольких секунд. Тем самым они обезопасят истребителей, уберут большую часть противников и отвлекут крупные корабли на себя. Пока конвой разберется с тем, кто именно их удерживает, будет уже слишком поздно. В итоге ловушка сработала даже лучше, чем планировалось. Первыми в стазис-сеть вляпались мелкие корабли-старателей, застряв сразу на ее границе. Крейсеры и транспорт по инерции смогли дойти почти до эпицентра сферической стазис-сети, где и потеряли почти 95% скорости. Фрегаты и истребители флота «Барабант» велись рядом на границе сети, не спеша вступать в схватку. А зачем? Пока работала стазис-сеть. Им ничего не нужно было делать. Попытайся они войти в зону ее действия, то тут же окажутся в положении мухи в паутине. Стазис-сети плевать, кто вошел в зону ее действия, противник или союзник. Она глушит всех. Тем временем флот «Брабант», большинство кораблей которого находились далеко от места основного действия, окончательно очнулись от спячки. Реакторы вышли на номинальную мощность, включились двигатели, звездолеты стали на разгон. Еще секунд сорок, и они смогут прыгнуть к ловушке один. «Докладывает возмездие. К нам попытались пройти два сканировщика. Одного уничтожили, второго захватили». Вилк поморщился. Убивать сканировщиков ему вовсе не хотелось. Однако и оставлять в живых тех, кто гипотетически может прямо сейчас добраться до обитаемых систем и заявить о нападении, тоже не хотелось. Совсем другое дело с экипажами крейсеров и транспорта, с суденышками сканировщиков, вляпавшихся в сеть». Их убивать не собирались, их нужно было захватить, а затем начать искренне удивляться, что они, оказывается, вовсе не сотрудники Эстрел, а свободные граждане своих государств. Конечно, что последует дальше было под большим вопросом. То, что Эстрел придется кинуть вилку, уже не сомневался, и это не было проблемой. Тут он чувствовал, что юридически совершенно защищен. А вот что было делать со сканировщиками в случае, если они не поверят в то, что наемники собираются отдать их эстрел, или просто станут в позу, не желая делиться своим честно нажитым? Вот тогда и придется измараться. Но Вилк все же надеялся, что до этого не дойдет. Вряд ли сканировщики хотят умереть ради собственных денег. Наемники не хотят замараться в их корове». И первые, и вторые должны были прекрасно понимать эти истины. Следовательно, договориться они были просто должны. Флот «Брабант» ушел в варп-прыжок. Через пару минут они будут у ловушки один. Причем прыгнули они как можно ближе к транспортам и крейсерам охраны. К моменту появления флота «Стазис» сеть уже должна была свернуться, так что сходу при появлении можно было начинать абордаж. Главное, чтобы истребители не сплоховали и смогли удержать корабли, не дав им сильно продвинуться. Когда флот вынырнул в обычное пространство и тактическая карта вновь заработала, Вилк оценил произошедшие изменения. Истребители справились с задачей. Крупные корабли конвоя не сдвинулись и на километр. Отлично сработали и фрегаты. На тактической карте уже не отображалось ни одной мелкой точки, ни одного корабля-сканировщиков. Их всех успели выбить. Пока Искин пламени начал выдавать информацию по новым обнаруженным объектам, спасательным капсулам, останкам уничтоженных кораблей-сканировщиков, начать атаку, приказал Вилк. Пол под его ногами содрогнулся, несколько десятков абордажных ботов одновременно стартовали из своих доков, устремившись к крейсерам и транспорту противника. Вот и все. Похоже, операция удалась. Теперь главное, чтобы союзники не подвели, не задумали пакость. Ну и, конечно, чтобы добыча была достойной. Если на транспорте окажется хлам стоимостью в сотню-другую миллионов, это будет грандиозный провал. «На связи новое начало», — доложил оператор связи. «Соединяй», — кивнул Вилк. «Привет», — на экране появился Тифон. «Все хорошо. Мы отпугнули сканировщиков. Судя по всему, они уже получили сообщение от своих коллег, которых ты сейчас берешь на абордаж. Ребятки в нашей системе решили не рисковать и отошли. Это прекрасно. А что по союзникам? Здесь тоже все хорошо». «Они решили не вмешиваться, пока необходимости нет, висят себе в нашей системе и ждут от нас сообщения о взятии конвоя, не хотят появляться на глаза сканировщикам». «Ну понятно», — кивнул Вилк, — «зачем честь мундира орать, когда наемники сами все сделают?» «Типа того. Мы договорились, что в случае проблем со стороны Эстрел они тут же вылетят на помощь». «Ты ведь говорил, что у Эстрел нет собственного флота, способного нам хоть как-то навредить. Я говорил, что такой информации нет. И говорил о том, что нам было известно. Черт его знает, а вдруг они наняли других наемников, чтобы нас перебить? В этом секторе нет других наемников, во всяком случае способных мериться с нами силами. Неважно». «Союзники все равно пришли за своей долей, а если смогут помочь в случае проблем лишний им плюсик в карму». «Ты уверен, что они не задумали пакость?» На экране появилась терма. «Я уверена. Эмоции их командующего просты и понятны. Он в ожидании и в нетерпении. Однако никаких даже отзвуков касательно лживости его слов я не ощутила. А какие именно были слова?» что они пришли забрать свою долю, ту самую информацию из дата-центра. И все? Никакого дележа пополам или попытки отхапать больше? Нет, что странно, их интересует только информация из дата-центра сгинувших. Подозреваю, что именно это и стоит несколько миллиардов. Ну да ладно, уговор есть уговор. С Эстрел еще не связывался? — Нет, с минуты на минуту мы должны захватить корабли конвоя. Вот тогда я обнаружу, что напал не на бунтующих корпоратов, а на совершенно свободных граждан, и тогда вот и начну возмущаться. — Ну хорошо, — кивнул Тифон и улыбнулся. — Давай, удачных торгов, дай знать, как все решится.